Глава 31. Утром в офисе Игорь в деловом костюме метался туда-сюда по кабинету главбуха. Кипела работа по проекту с ворованными тачками, на который возлагал огромные надежды Паша Бобров. Сам Бобров звонил уже три раза, с утра. Все ждал, когда ему на счет переведут средства. Но в частном банке, на счету которого лежали средства от Покровский К, произошла какая-то заминка. Нагрянула проверка, и теперь вся работа встала. Ясно было, что раньше утра, следующего дня, с переводом ничего не выйдет. «А ты не закипай, Паша!» — рычал в телефонную трубку Константин. «Здесь от нас ничего не зависит. В сауну скатайся, водки выпей, глядишь, и отвиснут все операции в банке. Такие суммы переводить — это тебе не бледей по ресторанам катать». Как же бесил его Бобров. И не соскочишь уже с гнилого паровоза, раз бумаги подписаны. Да как соскочить, когда у Бобрика нет души ничего святого?» Он ребенка застрелил просто так, потому что психанул. А у мэра сын был младший, любимый. Дочь осталась до да разве это жизнь, когда твой ребенок погиб ни за что, из-за мрази подобных Бобрику, которым все мало. Нет, Костя, конечно, тоже ничего не гнушался. И драки были, и из автоматов стреляли, если друзья по бане не желали делиться бизнесом. Но детей его никогда не трогал. А теперь у него есть Ева. И это в корне меняет его взгляд на жизнь. Можно ведь и меньше иметь, но без жутких махинаций с законом и чужими жизнями. Дверь кабинета тихо приоткрылась. Заглянула Ника. Константин посмотрел на сестру и невольно вздрогнул. Синяк на поллица. Это кто тебе так? Поморщился он. Ника лишь покачала головой, не желая говорить. Не удержалась, всхлипнула. Бобрик меня вчера застрелить хотел. Охранники еле оттащили. Прикладом пистолета по лицу мне заехал. В наказание за то, что я по ним с ингой в спальне стреляла. Не спрашивая разрешения, она подошла к бару, достала коньяк, плеснула на дно стакана, выпила залпом. Кость, если я его убью, мне большой срок дадут? Большой, Ника. Разве что попытаться потом протащить по статье 117-й, доказать, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Тогда могут и оправдать. Но придется повозиться и кучу бабок выбросить на защиту и адвокатов. Я убью его, Кость. Рано или поздно я это сделаю. Погоди. Не пари горячку. Я сейчас Жанне прихожу, она врача вызовет нужного. Пусть он побои зафиксирует так, на всякий случай. Кости. Не переводи ему средства на проект с тачками. Он тебя обманет. У него к нам нет было доверия. Чувствую нутром. Недоброе он задумал. Сострижет бабки и кинет нас похлеще тех ательеров из Краснодара. Константин нахмурился, потер гладко выбреты подбородок. Может, и к лучшему, что операция в банке зависли на неопределенное время. А то бобрик вон, как истерит с утра, будто бабы, честное слово, а не партнер по бизнесу. И мэр у него на крючке вздохнуть боится, чтобы второго ребенка не потерять. Он посмотрел на Неку. Та дрожащими руками опрокинула в себя вторую порцию коньяка и снова всхлипнула. Взгляд Константина скользнул по сейфу. Надо что-то делать. Может, действительно, всю информацию по тому похищению в полицию передать? Да только кому доверять в этом городе можно, если у Бобрика везде связи? Ника забрала бутылку коньяка и ушла к себе в отдел по продажам. Константин подумал еще немного и набрал номер телефона приемной мэра. С мэром они были вскользь знакомы, даже вместе как-то водку пили. В небольшом городе, в узких кругах, все друг друга знают. Ростов не исключение. «Владислав Сергеевич, это Покровский. Мне с вами надо срочно встретиться. Приезжайте хоть сейчас, Константин Владимирович». Для больших людей у нас всегда открыты двери. Значит, через полчаса буду. Константин выдохнул, подошел к сейфу и достал оттуда небольшой черный пакет с флешкой и фотографиями. В конце концов, там на видео смерть сына мэра. Он получит доказательства и пусть сам решает, что делать дальше с бобровым. Уложил пакет во внутренний карман пиджака, накинул дубленку, забрал сумку с документами и отправился в бухгалтерию. — Игорь, я отъеду. Прикажи бухгалтеру ни в коем случае не переводить деньги на счет нового проекта. — Как не переводить, Костя? — вытрощил глаза Игорь. — Да мы все телефоны оборвали с утра. — Жить хочешь? — Хочу. — Тогда срочно замораживайте все счета. Бобрику ни копейки не переводите. — Ну, ладно. Брат побледнел. Видимо, смекнул. Творится что-то неладное. — Сиди в офисе жди моего звонка. — Нику, успокой. Она у себя в отделе. — А что с ней? «Пойди к ней и сам узнаешь. Все, я уехал в администрацию, у меня там дела». Спустившись на подземную стоянку, Константин сел за руль своего внедорожника и рванул на садовую, в приемную мэра.